Эпилог. Столицу перенесли назад, в выгреб, в конце следующего лета. Осень и зима прошли неплохо, но уже ранней весной солнце стало палить так нещадно, что на улицу невозможно было выходить без зонтика или шляпки. В середине лета выгорела трава, а Равка так обмелела, что превратилась в маленький мутный ручеек, каким была много сотен лет назад, а к концу и вовсе пересохло. Мы к тому времени уже более полугода жили в родовом поместье Вышинских. Мое решение избавиться от трона Атана, а заодно и от ведьмовства, очень расстроило королеву. Впервые за все время я увидела, какой она может быть в гневе. Она кричала, топала ногами, обещая немыслимые кары на наши головы. Но муж крепко держал меня за руком, и ее слова пролетали мимо ушей. Наследного лорда лишили должности и выслали из столицы. Мне же просто отказывали от двора, что, само собой, меня безумно расстроило. Минелай и Лилия все таки поженились. Они оказались очень похожи и даже успели проникнуться симпатией за несколько недель, которые у них были перед свадьбой. Моё знакомство с Лилией было недолгим. Пока муж сдавал дела преемнику, мы смогли лишь пару раз поговорить. Девушка с восторгом признала во мне старшую сестру и очень сокрушалась, что мы уезжаем в выгреб. Я же была рада. Мне даже стало казаться, что ведьмовская удача, сопровождавшая меня большую часть жизни, осталась со мной. В глубине души я знала, что это не она, а обычное безоблачное счастье. В его свете мне все виделось красивым, необыкновенно четким и ярким. Люди, окружавшие меня, добрыми и приветливыми. Еда безумно вкусной, воздух пьянящим и сладким. Мне постоянно хотелось улыбаться, петь, дарить прохожим частичку своего света. Перед отъездом я заехала к Яням и, наконец, увидела итог работы строителей. Кондитерская выглядела именно так, как я представляла ее в своих мечтах. Ажурные перила мансарды опоясывают красивое белоснежное здание. Расставленные катки и вазоны с цветами между столиками создают сдержанный уют. Вышитые катерти запах ванили, разлитый в воздухе. Все было красиво и изысканно, но... Мои мечты изменились, и сейчас меня больше интересовало, когда Андре сделает я не предложение, а не новый ассортимент пирожных или богатая публика. «Продавай кондитерскую и переезжай в выгреб», — заявила я подруге по секрету. Пока зима, ее еще можно выгодно продать. Климат вскоре изменится, и Корнелл превратится в лучшем случае в столицу зимнего отдыха, а в худшем в пустыню. Пусть Яна и скептически отнеслась к моим словам, но пообещала, что подумает. Со Свекром у меня сложились дружеские и теплые отношения. Наверное, он очень хотел внуков, так как после того, как увидел мой округлившийся живот, я стала самой драгоценной невесткой на свете. А когда ему на колени положили новорожденного внука, он признался, что изматывающая непроходящая боль перестала его донимать. Большую часть разговора с отцом муж сохранил в тайне, но кое-что пересказал. От него я и узнала, что болезненная тяга лорда Вышинского к королеве закончилась несколько лет назад. Я добавила от себя в тот момент, когда умерла бабушка Ванды. Двулики рассказывал, что после смерти ведьмы сила, которую он ей давал, опять возвращалась в мир, растворяясь в общем энергетическом поле. В выгребе мне понравилось. Я, наконец, рассмотрела город, посетила Первый Королевский дворец, знаменитый театр, музей археологии и истории. Муж с удовольствием показывал самые интересные места. Мы изучали не только выгреб, но и друг друга медленно, неспешно открывая сокровенные тайны, мысли и чувства. Это размеренное, неторопливое изучение продолжалось в спальне, воплощаясь в долгие томные ласки, глубокие поцелуи, ослепляющую бесстыдную страсть. Я рассказала о своих непростых отношениях с Двуликим. Вместо того, чтобы обрадоваться и похвалить за величайшие и нужнейшие желания на свете, Ян неожиданно разозлился. «Ты бы ушла». Я давно от него не слышала подобного тона, холодного и бесцветного. Вот так, не сказав ни слова. Бросила все и исчезла, оставив мне мертвое тело. Я испуганно сглотнула. «Ты жестокая». Но я не знала, как убрать из его глаз это мрачное и тревожное выражение. «Целый мир, Яр». Муж порывисто схватил мою руку и дернул на себя, крепко обнимая, сдавливая ребра. Опутывая руками, ногами, своим телом, так сильно словно боялся, что я исчезну. Я бы сделал все, чтобы тебя не пустить. Прошептал горячо в макушку. Я бы боролся за тебя с Богом. Не знаю как, но точно бы не отдал. И плевать на мир. Ты стал эгоистом, улыбнулась сквозь слезы. Где же прошлый Ярослав Вышинский, главный дознаватель, дающий себя на служение Отечеству, больше всего родеющий за людей? Он влюбился в одну невозможную ведьму. Мы так и не смогли заснуть в ту ночь. Слишком много нужно было рассказать. Слишком болезненными были тайны. Яр признался, что влюбился в меня не сразу. Захотел — да. Когда я с ехидным видом отказывала ему в обслуживании, Он хотел схватить меня в охапку и закрыть рот поцелуем. Я была невозможной, ироничной, остроумной, язвительной. Но он привык держать себя в руках и сдерживался еще целый месяц, изо всех сил стараясь не сойти с ума. Признаться самому себе было непросто. Когда желание переплавилось в любовь, он не знал. Может быть, тогда, когда увидел меня в роскошном платье на балу. Или когда впервые почувствовал боль в сердце, из-за того, что мне сделали больно. Или после того, как заметил слезы на моем лице, когда я смотрела на барахтающихся в воде людей. Совершенно неважно. Зачем искать причины того, что уже случилось и не изменится никогда? В игре поживал. Простые люди сообразили быстрее королевы и буквально через несколько месяцев после изменения климата начали возвращаться, ремонтируя свои дома, готовя фермы к посадке. Яна приехала в начале лета, уже с мужем. Андре с отрядом жандармов отправили в город наводить порядок, готовить его к переезду королевы и двора. А вот Майя отказалась покидать жаркий юг, написав в письме, что ее все устраивает. Да и опала продлилась не слишком долго. Как бы ни была обижена Ванда, но и до ее мозгов дошло, что честных, преданных короне людей в ее окружении мало, а Вышинский. Один из немногих, на кого она и ее сын, будущий король, могут положиться. После того, как двор перебрался в выгреб, нам пришло приглашение от ее Величества. Ванда решила передать престол своему сыну, уйдя на покой, а его сводного брата сделать советником. Моё ведьмовство осталось в памяти как странный неоднозначный опыт. Я выбрала счастье, детей, короткую жизнь рядом с любимым человеком. Кто-то другой выбрал бы бессмертие, бесконечную силу и мудрость. Люди разные. Свобода выбора есть всегда. Не только у ведьмы, но и у любого человека. Отомстить или простить. Погрязнуть в самобичевании или начать жить заново. Большинство идет по самому простому пути, выбирая месть. Я сама прошла эту дорогу до конца и точно знаю. Прощение вернее. Я бесконечно, безмерно счастлива но иногда и мне становится тоскливо. Тогда я сажусь у окна и вожу пальцем по потускневшим строчкам, написанным на желтом пергаменте, в сотый раз читая. Его высочество Алекс собрим и леди Кристина Фрау сочетались с законным браком в храме второго пришествия двуликого такого-то числа. Совет им да любовь. Я буду счастлива за вас, дорогие мама и папа, в моей семье. В семьях моих детей и внуков никогда не будет ненависти и злобы. Никогда брат не станет ненавидеть брата, а родители не станут женить детей против их воли. Потому что в жизни нет ничего важнее любви. Конец.